Влад занял столик у окна, чуть вдалике от входа. Кстати, ещё один пример заботы администрации о своих врачах. Совсем недорогие вкусные обеды. Уютная домашняя обстановка. Столики на четверых, покрытые яркими клетчатыми скатертями. Такие же шторы на окнах. Простая итальянская пиццерия. Теперь ещё с Владом разбирайся. Мало ей проблем на сегодняшний день. Главное, уговаривала себя Катерина, это успешно проведённая операция. Всё остальное уже не так важно. Да пусть говорит ей Влад всё, что хочет. В конце концов, это не её жизнь. Нет, сама виновата. Ну куда полезла? Ясно же, сродничество дело неблагодарное. Ну, во-первых, Лиза подумалась, о чём чёрт не шутит? Ей просто телефонный номер дать, а у людей может жизнь сложиться. С Лизой они познакомились на отдыхе в Анталии. Отдых у Катерины проходил всегда по одному и тому же плану. И пусть Турция уже не так популярна, и ее друзья, включая и друзей-врачей, объездили всю Европу и уже переключились на Вьетнам. Она оставалась Турцией верна. Заказывала самый дорогой отель, обычно на начало октября. То есть, с одной стороны, отель пятизвездочный, А с другой пик сезона уже прошел, так что цены подъемные. Четыре купальника, шорты, несколько маек и пол чемодана книг. Что может быть лучше? Ничего. Лежать на пляже и читать. Или просто наслаждаться морским пейзажем. Это же сказка. Никаких экскурсий. Никаких поездок по меховым и ювелирным магазинам. Отоспаться, отвлечься хотя бы немного от этой от постоянной ответственности, от необходимости принятия решений. Книги для этих поездок Екатерина собирала целый год. В обязательном списке стояли: Рубина, Улицкая, какой-нибудь новый зарубежный детектив, популярный французский роман и что-нибудь из Тургенева. Лучше пусть что-то останется недочитанным, чем книг на отдых не хватит. Сразу вспоминались наши советские дома отдыха с обязательными библиотеками. В такие дома отдыха Катя ездила в детстве с родителями на выходные от папиной работы. И первым делом в библиотеку. Брала самое зачитанное, с потрёпанными страницами и заботливо склеенной обложкой. Где те библиотеки, да и сами дома отдыха? Хотя по легенде где-то такие места ещё существуют. Только вот выходные, проведённые их под Москвой, по цене могут сравниться с неделей в Турции в пятизвёздочном отеле. Нет, поедем снова в Турцию. Там всё же море, и еда вся бесплатная, и напитки. А уж про сервисе говорить нечего. А уж книжки купим. На них Катя денег никогда не жалела. На отдыхе Екатерина практически не заводила знакомств мило кивала семейным паром и далее углублялась в роман. Как результат, после десяти дней, в кавычках, овощного отдыха, приезжала посвежевшая, загоревшая, полная сил и желания работать. «Катерина, налицо курортный роман. Иначе с чего это ты так прекрасно выглядишь?» — шутил главный. «Вот с того и выгляжу, что удалось избежать романа». — Эх, гляди, Мельникова, засидишься в девках. — Так засиделась уже, Геннадий Иванович. Зато я ваш самый проверенный и верный доктор. Ни тебе декретов, ни семейных дрязг. — Не зарекайся, Катерина, — обычно останавливал ее главный. — Век у вашего брата долгий. Еще преподнесешь нам сюрпризы. Но сюрпризов все не было. А подружками на отдыхе женщина иногда обзаводилась. Лиза как раз была такой привезённой подружкой. Дружить с ней было не обременительно. Так же, как и Екатерина, она жила одна, также очень много работала. Руководила отделом в крупном московском банке. На пустую телефонную болтовню времени не было ни у той, ни у другой. Раз в 3-4 месяца встречались в выходные попить кофе или выбирались на какое-нибудь культурное мероприятие. Инцентром всегда выступала Лиза, а Катерина, по мере возможности, не отказывалась. Лиза к жизни относилась легко, и замужество ей было совсем даже не прочь. Никто не проехался по её сердцу тяжёлым танком, как это случилось с Катериной. И вера в принца ещё присутствовала. Да и мало же была Лиза. 33 тот самый возраст, когда успеешь вскочить в последний вагон. Влада из рассказов о жизни клиники Лиза выбрала сама. Ты нас познакомишь. Он тебе не нужен. Почём ты знаешь? Потому. Маменькин сынок. Он врач, безапелляционно заявила шострая подруга. Врач это не характер, покачала головой Катерина, не до конца уверенная в собственном заявлении. Врач, это способ неплохо жить. Лиза, тебе тяжело живётся? У тебя всё есть. Квартира в доме с консьержкой. И между прочим, не как мне от бабушки досталось, заработала сама. Машина. Ты сама себя обеспечиваешь прекрасно. Да, Кать. А хочется счастья. У тебя на это овлада глаз замылился. Но я же слышу по твоим рассказам, Все твои ребята хорошие парни, с юмором, друзья настоящие. Только Фёдоров и Заец, они уж больно проблемные: жёны, любовницы, экономия это без конца и без края. Да Влад тот ещё жмот. Никто толком не проверял. Ваду шевлённа остановила Лиза подругу. А главное, он на сегодняшний день свободен. Потом ты же говорила, он сам просил тебя с кем-нибудь познакомить. Катя действительно много рассказывала Лизи про их дружную компанию. А про кого ей ещё рассказывать? Клиник это её жизнь. Клиника и Эсмеральда. Ну и родители, конечно. Только родители двое, и они больше друг для друга. Или даже не так. В их паре всё вертелось вокруг мамы. До да, Кати им раньше не часто дело было, а после той истории с Димдимычем отношения совсем расклеились. Ничего не значащие телефонные звонки. Привет-привет, пока, целую. С Лизой же можно было и про работу потрепаться, и компашку их медицинскую обсудить. С ребятами у них и впрямь коллектив. Еще и поэтому боялась Катерина таких знакомств. Не хотелось разочарования ни с какой из сторон. Но Лиза права. Влад и впрямь недавно расстался со своей первой любовью долго плакала Катя в жилетку между операциями прямо-таки засыпал её подробностями его старинных сложных и многолетних отношений познакомь меня с кем-нибудь ну хотя бы с этой твоей как её с Оней не с Оней а с Ализой тем более знаешь мне как-то имя Сони не того Ализа очень даже красиво ой Катерин правду скажу мне всё равно Лиза, Соня, хоть Роза. Устал я от этого своего Романа. Устал, понимаешь? Она теперь, видите ли, решила разводиться с мужем. После 5 лет. Только её шорки уже 10. Я не представляю, как буду воспитывать девчонку-подростка. И честно тебе скажу, не хочу. Потом она же меня называет дядя Коля. Наталья для конспирации придумала тоже мне партизанка. Нельзя жизнь с обмана начинать. Опомнился. О чём же ты все 5 лет думал? Так, ты-то меня не учи. Помоги забыться. Влад трагически уронил голову на руки, искоса поглядывая на Катерину. Но знаешь, для того, чтобы забыться, есть совсем другие адреса с телефонами. Да и собственное из отделения выходить не надо ночное дежурство и пожальте тебе, забылся. Ага, втрепенился мужчина. А потом, как заяц на две семьи горбатится. Влад, а хотя бы на одну семью ты горбатиться готов? Ты же вроде тут в ординаторской проповедовал аскетичную мужскую жизнь. Проповедовал ты точно, но решил попробовать. Последняя попытка. И почему Катерина поверила этим двоим? И, главное, атака шла с двух сторон. Вот и дала она Владу Лизин телефон, а Лизу предупредила. Но не передрались же они в конце концов.